Глава третья. Артиллерист. Утром за завтраком Штольц хранил молчание. Александр не задавал вопросов, как и было приказано, и ждал, что шеф расскажет что-нибудь сам. Наконец, напившись кофею, Карл Иванович ласково посмотрел на секретаря и произнес. «А что, голуба душа, понравилась тебе Мари или так себе девка?» «Мари?» Остужев не был готов к такому вопросу. «Ну, она...» «Молодая очень, да и рассмотрел я ее не особенно хорошо». «Рыженьких не любишь?» – Штольц потянулся. «Ну, твое дело». «Да, молоденькая, ты тут особо не заглядывайся». «Но сегодня молоденькая, знаешь ли, а завтра уже в самый раз. Впрочем, я не об этом. Ты понравился Дюпону». В «Вот как?» – Остужев теперь и вовсе не знал, что ответить. «И чем же?» «А вот это ему лучше знать». «Он ведь человек непростой, и в людях разбирается, получше даже меня. Ты ему понравился, просит по окончанию нашей миссии оставить тебя во Франции. У него тут людей не хватает. Сам понимаешь, революция, террор – тут как бы самая передовая линия. Опасно ведь, Саша». «И когда придется решать, подумай хорошо. Ты в семье один, сын». «Да вроде бы и так не в безопасности», – осторожно заметил Александр. «Не в безопасности». «В опасности мы», — согласился Штольц. «В любой момент могут прихлопнуть нас, как комаров». «Только то и спасает, что за нас Дюпон мстить будет». «Вот враги и сидят, выжидают». «Потому что главное дело в Париже мы уже сделали. Остановили бегство Бараса». «Дюпон поставил на него». «Верно это или нет, ему видней». «Но ведь мерзавец», — не удержавшись, воскликнул секретарь. «Не горячись, Саша». Боюсь, в европейской политике вообще приходит время мерзавцев. Но с ними, как видишь, легко договориться. Теперь мы с тобой посмотрим, как Барас будет решать свои проблемы. Ну, и еще кое-какие дела у меня есть. Тебя, прости, они не касаются. Ты пока можешь немного отдохнуть. Я про Мари почему спросил? Потому что Дюпон предлагает вам вместе погулять по городу. Это еще зачем? Опешил Астужев. Наверное, хочет, чтобы вы ближе познакомились. Он же просит тебя оставить. Забыл? «Ну, Марина тебя посмотрит. Ты на Мари. Это тоже полезно. Волнует она меня». Дюпон доверяет ей целиком и полностью, а девочке всего-то четырнадцать годков. «Вот посмотри. Не увидишь ли какого изъяна свежим глазом?» «Про бараса поговори с ней. Про террор. Только осторожно. А по дороге город посмотришь. Интересный город Париж. Не Санкт-Петербург, но интересный. Иди одевайся. Она заедет уже через час». Неспешное предложение, по сути, было приказом. Александр надел лучший костюм, причесался, на всякий случай сунул в карман пистолет и вышел на улицу встречать Марии. Ему почти все оставалось непонятным. Что за организация, в которую он не вступал, но на которую фактически работает, получая деньги из казны? Почему ему можно спокойно разгуливать по городу, если рядом могущественные враги? Отчего, наконец, он так понравился Дюпону? Во Франции наверняка хватает толковых людей. Париж, между тем, жил своей жизнью. Доносились крики торговцев с расположившегося недалеко рынка. От сена несло нечистотами, и этот запах резко контрастировал с красавицами, которые, оголив плечи, проходили мимо, смело поглядывая на Александра. К такому он не привык, но ему это нравилось. Революция. Он начал понимать, что это такое, запах свободы. Да, иногда она и кровью пахнет, а иногда и навозом. Но это плата за горящие глаза парижан Вот люди ходят, гордо подняв голову и улыбаясь В России такого не увидишь А они вышли на бой и одержали победу А потом смогли еще отбиться и от прусаков, и от англичан Люди улыбались И Александр, чтобы не попасть под их обаяние свободы Твердил про себя Террор, террор Эти глаза парижан видели больше казней Чем глаза жителей какого-либо другого города «Если не считать какие-нибудь совсем дикие края, свобода оплачена кровью, и кто знает, сколько крови ждет их еще впереди!» «Вы меня не хотите замечать, да?» Прямо перед ним оказалась Мари. Она переоделась, но теперь выглядела совсем девочкой, остужив и правда, мог не узнать ее, проходя по улице. То девушка на выдании, то вдруг снова ребенок. «Добрый день, Мари! Простите меня, за вами не так легко уследить!» Она, никуда не спеша и не испытывая Никакой неловкости, молча смотрела Ему в глаза, будто читала Какую-то книгу Судя по скучающему выражению лица Мари Книга была не слишком захватывающей «Месье Дипом приказал мне Погулять с вами по городу В самые интересные места я вас не могу Отвезти, там небезопасно А вас, как гостя, полагается Беречь от неприятностей Поэтому идемте на набережную «Идемте» — остужев предложил ей руку И Мари не отказалась Она начала неспешно что-то рассказывать русскому гостю о городе, о его древней и великой истории. Разговор тек непринужденно, иногда что-то спрашивал Александр, иногда Марий. А в какой момент говорить стал почти исключительно он, а Астужев даже не заметил. Девушка лишь направляла его речь короткими репликами. «Постойте!» Он понял, что рассказал уже все и о своем детстве, и о юности, и о родных краях. «Как вы это сделали?» «Много тренировалась», — рассмеялась Мари. «Александр, не сердитесь, просто я не очень люблю болтать, зато слушать обожаю». «Ценное качество для агента», — заметил Остужев. «А я и не скрываю, я очень ценный агент». «И все-таки я тоже бы хотел послушать. Расскажите мне об Арасе, Мари. Он показался мне очень интересным человеком». «Врете, Остужев, врете?» Мари с минуту шагала молча. Ничем вам не интересен барас но, между прочим, напрасно. Пусть он подонок, но от чего-то дюпон сделал ставку именно на него. Баррас решителен, смел и очень умен. Другого такого человека во Франции сейчас нет. Если кто и сможет справиться с надвигающимся мятежом, так это именно он. Это Англия провоцирует восстание против конвента, да? Англия? Мари посмотрела на Александра с усмешкой. «Да, Англия. Вопрос, правда, в том, не провоцирует ли кто-то саму Англию. А что ваш шеф Штольц рассказал вам об организации?» Астужев почувствовал, что краснеет. «Было очень стыдно, что вот эта совсем еще молоденькая девушка знает в тысячу раз больше, чем он. Ей доверяют, а ему, в сущности, нет». «Не отвечайте, сама вижу. Толком ничего он вам не рассказал. Что ж, вы его подчиненные ему виднее». Мари притворно зевнула, поддразнивая Остужева, и тут же сменила тему. «Кстати, вчера во время разговора упоминался один бригадный генерал, Наполеон Бонапарт. Вот он идет по другой стороне улицы, невысокий, в шинели, видите?» Остужев поискал глазами и обнаружил молодого генерала, мрачно шагающего, заложив руки за спину. Он явно никуда не спешил и просто убивал время прогулкой. Нахмуренные брови свидетельствовали о том, Что Бонапарт размышляет о чем-то весьма невеселом «Давайте-ка я вас познакомлю», — решительно сказала Мари «Правда, я сама с ним не знакома, но вы меня представите?» «Постойте!» — Астужев потянул девушку за руку «Что значит «познакомлю»? Вы для этого меня сюда привели? Специально?» «Да, и для этого тоже», — легко призналась Мари «Дюпон попросил присмотреться к корсиканцу Мы давно за ним наблюдаем издалека Вероятнее всего он вражеский агент» «Вы понимаете, о каких врагах я говорю?» «Впрочем, не понимаете, но не в этом сейчас дело. Вам тоже может пригодиться знакомство с ним. Кстати, обратите внимание на его глаза». «Но идемте же!» Астужев в надежде узнать что-либо не от Штольца, так хоть от Мари, не стал больше сопротивляться. «Я зайду сбоку и как бы споткнусь». На ходу учила его Мари. «Толкну его, а ему, как мужчине, придется извиниться передо мной и перед вами». Скажите что-нибудь приятное ему Или хотя о погоде Разговор завяжется, я помогу Кстати, я дочь одного вашего знакомого Не успел Александр ответить Что все это как-то неловко и нелепо Как Мари привела первую часть плана в исполнение Она просто-таки налетела на задумавшегося Бонапарта Вдобавок со всей силы наступив ему на ногу Молодой генерал отшатнулся Чуть не врезался в стену дома Но сумел подхватить притворно падавшую девушку Астужев тут же оказался рядом, несколько растерявшись, приподнял шляпу. «Прошу прощения, мадмуазель!» Бонапарт поклонился Мари и тут же обратился к Остужеву. «Прошу прощения!» «Я бываю немного задумчив и, видимо, не заметил, как...» «Ничего страшного!» Успокоил его Александр и посмотрел на Мари в поисках поддержки. Но девушка, на вид смущенная, поправляла что-то в своем наряде, из-под поглядывая на Бонапарта. «Разрешите представиться!» «Александр Остужев, личный секретарь российского посланника со специальным поручением». «Специальным поручением?» Наполеон пристально посмотрел на Остужева. «О, еще раз прошу прощения, бригадный генерал Наполеон Бонапарт, к вашим услугам. России случайно не требуются бригадные генералы?» «С понижением на один чин». «Я, конечно, шучу. Представите мне вашу очаровательную спутницу». «О, да, разумеется». «Это Мари, племянница моего парижского друга, Мари... Эм, Мари Дюпон». Девушка возвела очи горе. Видимо, упоминать имя своего шефа она совсем не собиралась. Но Александра больше интересовали глаза Бонапарта. Они были разного цвета. Правый – зеленый, а левый – голубой. Астужев слышал, что такое бывает, но сам встретил подобного человека впервые. «Вероятно, именно это и имело в виду Мари, предлагая обратить на них внимание». «Я еще раз прошу у вас прощения. Вероятно, я уже утомил вас своим обществом». Бонапарт снова заложил руки за спину, показывая готовность продолжать свое мрачное шествие по улице. Глядя на его худое лицо, Остужев вдруг понял, что недавний герой Тулона, скорее всего, голодает. «Позвольте пригласить вас позавтракать с нами в каком-нибудь кафе. Мы как раз собирались это сделать». Астужев пригласил Бонапарта совершенно искренне. Ему от чего то сразу стал симпатичен этот корсиканец с заметным акцентом. С ним хотелось познакомиться поближе, несмотря на мрачное выражение лица. «Благодарю вас. Я слишком сыт». Чуть более резко, чем следовало, отказался генерал. «Кроме того, я спешу по одному важному делу». «Месье Бонапарт!» Мари впервые заговорила и заговорила голосом совсем детским, просящим. Я много наслышана о ваших подвигах на юге Так хотелось бы узнать о них из первых рук А еще папа говорил, что в Париже тоже скоро будет неспокойно Уже в который раз И на юге, и в Париже, милое дитя Республика предпочитает обходиться без меня Печально сказал Бонапарт Было ясно, что это положение вещей просто убивает его Я хочу Я мечтаю служить моему народу «Но у меня нет такой возможности». «Папа знаком с Барасом», — сообщила Мари. «Я попрошу его, и, может быть, месье Барас?» «У месье Бараса много генералов, и все они требуют места и жалованья. Боюсь, это главное, что их интересует. Жалованье. «И месье Барас предпочитает иметь дело с ними, потому что если им вовремя платить, а еще лучше не мешать воровать, то они закроют глаза на то, чем занимается...» Впрочем, это вам знать ни к чему. Наполеон снова поклонился и пошел прочь. Александр и Мари провожали взглядами его унылую фигуру, пока генерал не скрылся за углом. «Что вы думаете о нем?» – спросила Мари. «Я совсем его не знаю. Даже про взятие Тулона ничего толком не слышал». «Да я не о том. какой он произвел на вас впечатление?» Мари нетерпеливо топнула ногой. «Первое впечатление бывает очень верным». «Ну, мне кажется, он вспыльчив», — начал Остужев. «Упрям, решителен, честен. Легко быть честным, когда взяток не дают», — хихикнула Мария. «Но Бонапарт обаятелен, не так ли?» «Да, пожалуй», — согласился Александр. «А вы что думаете о нем?» «Думать не мое дело», — отрезала она и повела Александра обратно к гостинице. «Думать будут другие». Дюпон лишь приказал мне к нему присмотреться И я вижу кое-что Что, например? Например, его глаза, которые он не скрывает от окружающих Его худые щеки, его потертый мундир А шинель я бы ему вообще посоветовала бы выбросить Я вижу человека, переживающего очень тяжелые времена А думать не мое дело Но ведь все это о чем-то говорит вам Да? Астужев начал раздражаться «Мари, в чем дело?» «Однажды вам расскажут». Мария остановилась. «Вам прямо? А у меня, простите, дела». Оставив Александра разозленным и расстроенным одновременно, очень довольная собой, Мария, не оглядываясь, прошла два квартала, свернула за угол, убедилась, что остужев ее не преследует и двинулась в совершенно другом направлении. Получасом позже она вошла в неприметный дом и, поднявшись по лестнице, постучала в дверь». Иногда она стучится, сказал дюпон Штольцу, с которым они сидели на диване и беседовали с самого утра. Входи, Мари. Какие новости? Фактически мятеж начался. Во всех секциях негодуют, бесконечные собрания проводят, ругаются. Мари взглядом спросила разрешения и присела на стул. Слышны крики к оружию. Вот чего чего, а с этими криками у нас всегда в порядке. Усмехнулся дюпон. Завидую вам, Штольц. «В это хоть тихо?» «Как с Пугачевым справились?» «Тихо», — согласился Штольц. «Относительно Франции очень тихо». «Как по-вашему? Чего все-таки хотят арки?» «Большой войны». «Западный клан убедился, что иначе справиться с нашим сопротивлением у них не получится». «Они взорвали Францию, и теперь осталось только подчинить ее Англии». «Наша армия, надо отдать ей должное, даже в нынешнем состоянии, лучшее в Европе». Но мы еще поборемся. «Хоть ним бы глазком посмотреть на этих прозрачных арков», прошептала Мари. «А то только и слышу о них». «Вот и прекрасно», Штольц вздохнул и поднялся. «Что ж, о делах мы поговорили. Предмет я готов получить в любой момент. И лучше бы поторопиться с этим, Клод. Я передам предмет настолько быстро, насколько это будет возможно». Дюпон тоже встал. «Оставлять его во Франции было бы просто неблагоразумно в нынешних условиях». Они раскланялись и русский ушел. Дюпон вернулся на диван и вопросительно посмотрел на Мари. Она секунду помедлила, потом решилась. «Начну с Бонапарта. Лейтенант вырос в генерала. Выглядит плохо, не доедает». «Значит, он не сотрудничает с западным кланом? Так что ли?» Дюпон нахмурился. «Да, странно все это». «Сколько они наблюдали за ним, никаких связей с арками или англичанами не нашли. Но предмет-то ему передали. Значит, это не западные. Кто же тогда?» Мари пожала плечами. «Еще он производит впечатление человека, способного на решительные поступки». «Посоветовать его Барасу?» — слух подумал Дюпон. «Но мы не знаем, какой у него предмет. Да и вообще...» «Бонапарт — артиллерист. А Барасу хорошо бы пехотного генерала». Честного и умного. Таких не бывает, улыбнулась Мари. Много ты понимаешь, одернул ее Дюпон. Бывают и такие, но боюсь, у Бараса их нет. Если восставшие победят, нам придется очень туго. Вслед за этим мятежом буржуа грянет мятеж роялистов, и тогда они возьмут верх. Новый король будет полностью под контролем Арком, и нас просто начнут душить. Остается лишь надеяться на лучшее. Может быть, дать Барасу льва? Осторожно предположила Мари. «Ты с ума сошла? Дать предмет Барасу?» «Я знаю. Ты ему благодарна за то, что он отомстил за твою семью. Но Барас не тот человек, которому можно доверить предмет. Что он с ним сделает, совершенно непонятно. К тому же, чем ему поможет лев? Храбрости ему и самому не занимать. Барасу бы хоть пару верных батальонов». «Так, с Бонапартом мы не то чтобы разобрались, но кое-что становится понятным». «Теперь про Остужева». «Ну, в целом он мне нравится. Честный, вроде бы умный. По-французски говорит совершенно без акцента. Но это ты сам знаешь». Мари перебралась на диван. И Дюпон приобнял ее. «Если Штольц ручается, почему бы и не попробовать с ним поработать? Но не ли русских?» «Антон вот вернулся из поездки». «Двое – это немного, учитывая нашу ситуацию. Тем более, что Гаевского вербовал лично я». «Мне его никто не рекомендовал». «А может быть, этот Остужев беспредметник?» предположил Дюпон. «Вон как у него с языками». «Нет», покачала головой Мари. «Антон тоже говорит без акцента. Правда, он совсем молоденьким из дома удрал. В общем, вряд ли». «А что ты собираешься поручить Антону?» «Ты не влюбилась случайно?» Дюпон погладил смущенную девушку по голове. «Симпатичный мальчик. Роль ему предстоит забавная, женская». «Ты говорила, у Бугарне в доме какая-то служанка-воровка, да?» «Сделай так, чтобы Жозефина поймала ее на краже. Ты знаешь как». «А потом порекомендуй свою знакомую девушку». «У тебя и без того много дел. Ты не можешь следить за Барасом. Кроме того, слишком хорошо к нему относишься». Мария вздрогнула. «Прости, но это так. Пусть Гаевский понаблюдает за домом. А Астужева, скорее всего, я приму к себе. Нам бы только мятеж этот пережить». Таинственная организация, представляющая собой по сути союз контрразведок нескольких стран, вела борьбу с влиянием на европейскую политику арков – полупрозрачной и человекоподобных существ. Именно Дюпон, немало знавший о них, несколько лет назад сумел добиться внимания ряда высокопоставленных господ и заставил их поверить в страшную угрозу, нависшую над человечеством. Действовать открыто было невозможно. Арки наводнили Европу своими агентами, способными натравить на их противников самих монархов. Почувствовав сопротивление, арки стали действовать активнее и, пользуясь тем, что практически полностью контролировали британскую политику, развязали несколько войн. Наконец, была взорвана с помощью спровоцированной ими революции Франция. На людей Дюпона развернули настоящую охоту, и сам он не раз оказывался на волоске от гибели. «Почему арки хотят заморозить нашу землю?» Тихо спросила Мари. «Убирались бы куда-нибудь в северные края и жили там спокойно». «Я же тебе много раз говорил. Они не люди. У них другой разум, и понять их невозможно. Ясно только, что они решили получить всю планету». Дюпон задумчиво постукал по полу каблуком. «Скоро у меня встреча с Барасом. Порекомендовать ему Бонапарта или все-таки не нужно?» «Ну вот...» «А я думала, ты снова расскажешь мне про свои приключения». Расстроилась Мари. «Про капитана Кристин, про корабли и Южные моря, про далекие времена, про контрабандистов. Скажи, если бы у тебя была возможность, ты бы ушел искать Кристин?» «Не знаю», вздохнул Дюпон. «Я не уверен, что я ей нужен. Кроме того, а на кого бы я оставил тебя?» «Все так запутано, Кристин в прошлом». Я иногда прикидываю, сколько минуло лет с того момента, как мы расстались Высчитываю ее возраст и в то же время понимаю, как это глупо В тот год ей было столько-то лет А через десять лет на десять лет больше И так далее И я запутываюсь Надеюсь, был и такой год, когда Кристин стала старше меня нынешнего Да, чушь какая-то Согласилась Мари Она сидела с закрытыми глазами, прижавшись к дюпону Клод! «А как ты думаешь, она тебя ищет?» «Откуда мне знать?» «Может быть, она с командой и кораблем вернулась в то время, откуда мы с ней родом?» «А может быть, случилось что-то другое?» «Но я очень хотел бы знать» Но никто не слышал о корабле «Ла Навидат» Слишком много времени прошло с тех пор Марина начала понемногу задремывать Но даже в полудреме удивлялась Как же это так получается, что она сидит рядом с человеком, все современники которого давно умерли? Дюпон родился на Карибских островах, вырос там, стал буконьером, наполовину охотником, наполовину пиратом. Жажда золота столкнула его с арками и повела сквозь порталы из одного времени в другое, по всем океанам и морям. Дюпона любила девушка по имени Кристин, дочь пирата и капитан корабля. Но во время боя раненый Клод упал в портал и, очнувшись, оказался совсем в другом месте и времени. «А помнишь, ты говорил, что есть такой предмет, пёс?» сонно спросила Мари. «Я его не видел, но кое-что слышал про него. Дюпон потёр ключицу, когда-то разрубленную саблей. Я не уверен насчёт его свойств. Возможно, он и правда помогает искать». «Вдруг бы этот пёс помог бы тебе найти Кристин...» Не справедливо, что так получилось Ей там грустно без тебя Где там, Мари? Дюпон усмехнулся, поднялся Если Кристин там, где мы родились То она уже прожила свою жизнь Только правильнее говорить не там, а тогда На сегодня ты свободна Отдыхай Пойду залезу в какой-нибудь дом побогаче И выберу себе подарочек Противореча своим словам Мари свернулась на диване в клубок. Дюпон, глядя на девочку, горизненно покачал головой. Мари была беспредметницей, то есть человеком с рождения, обладающим уникальным даром. Она умела становиться незаметной для окружающих, прямо-таки невидимой. Естественно, стезя воровки для Мари была просто идеальна. Дюпон запрещал ей такого рода похождения, но проконтролировать, конечно же, никакой возможности не имел. Он надел шляпу и отправился к зданию конвента. Улицы бурлили. Центральные секции Парижа отказывались подчиняться конвенту. Все больше вооруженных людей требовали немедленно расправиться со вчерашними кумирами толпы. Бараса Дюпон застал в состоянии близком к панике. «Это катастрофа!» – кричал он. «У меня совсем нет войск. Я стянул сюда все силы, которые мог. Но доверять могу разве что тем якобинцам, которых выпустил из тюрьмы и вооружил». Вот только первую пулю они с удовольствием всадили бы мне. Эти будут драться. А остальные? Да мои генералы просто не отдадут такого приказа стрелять в толпу. «Вы рассказывали мне о генерале Бонапарте». Дюпон прикрыл дверь в кабинет. «Почему бы не обратиться к нему?» «К Бонапарту?» – удивился барас «Да он скрытый роялист. При мне упрекал короля в том, что тот не отдал приказа расстрелять толпу». «Да». «И это единственное, что может спасти вас сейчас!» «Корсиканец не поехал в Вандею, потому что не хотел принимать участие в гражданской войне!» Барас задумался. «Сомневаюсь, что он согласится стать полководцем в тот момент, когда битва уже проиграна!» «Но чего ж не попробовать! Я прикажу послать за ним!» Дюпон остался и дождался прихода генерала. Бонапарт был сосредоточен и мрачен. Выслушав предложение, он задал Барасу несколько уточняющих вопросов и попросил несколько минут на размышление. Барас и Дюпон сидели в молчании, глядя в спину отвернувшегося к окну генерала. «Прав я или не прав?» – подумал Дюпон. «Что за предмет у этого человека?» «Он не агент арков. Иначе он не голодал бы». «Но на кого тогда он работает?» «Неужели восточный клан арков дотянулся сюда? В Европу? Зачем?» «Я принимаю ваше предложение, месье». Бонапарт вернулся к столу, выражение задумчивости покинуло его лицо. Теперь он был готов действовать. «Мне понадобятся пушки. Столько, сколько есть. Их надо доставить прямо сюда». Генерал указал пальцем себе за плечо, туда, где через окно была видна площадь. «Пушки?» – удивился барас «Ах да, вы же артиллерист. Вам без пушек неуютно». «Скажите лучше, как разместить войска?» «Пушки», — повторил Бонапарт. «Как можно скорее, немедленно, и по городу пусть идут, не останавливаясь. Если сломается лафет, не чинить, бросать пушку и вести сюда остальные. А теперь, простите меня, я должен поговорить с офицерами». Бонапарт вышел. Когда дверь за ним закрылась, Дюпон и Парас переглянулись. «Начало обнадеживающее», — заметил Дюпон. «Можно и так сказать». «Что ж, пойду выполнять распоряжение нашего военно-начальника». «Одного не пойму. Он что, собирается стрелять по парижанам из пушек?» Барас развел руками. «Да его же разорвут на куски». «Действуйте. Теперь хозяин положения Бонапарт, и рука у него кажется тяжелая».